Глава сорок вторая Пайн снова перебирала свои детские сувениры. Кэрол Блюм сидела на стуле и за ней наблюдала. Пайн рассказала ей о встречах с Агнес Ридли и Майроном Принглом. «Ты считаешь, что Барри Винсент может быть важной фигурой?» — спросила Блюм. Пайн перестала разглядывать вещи из далекого прошлого. «Я не знаю», — ответила она. Просто мне представляется странным, что никто не может ничего о нем рассказать. Он приехал сюда следом за моими родителями и покинул город вскоре после их отъезда. Майрон считает, что мой отец знал Винсента не слишком хорошо. Так почему же Барри Винсент предъявлял ему свои голословные обвинения? Может быть, у них возникла взаимная неприязнь, о которой знали только они? Но если речь лишь о противоречиях между ними – Нам будет сложно выяснить, в чем они состояли. «А твои родители когда-нибудь о нем вспоминали?» «Нет, я такого не помню. Узнала о его существовании только когда вернулась сюда, и Майрон упомянул его имя». Пайн снова посмотрела на лежавшие на постели предметы. «Я многого не знаю о своей семье, Кэрол. Мой отец умер совсем не там, где говорила моя мать. Его тело нашел Джек Лайнберри» и мне даже неизвестно, ездила ли мать туда, чтобы позаботиться о похоронах и развеять его прах. Она просто уехала, а после возвращения почти ничего мне не рассказала. Ты думаешь, что если тело нашел Лайнберри, а она туда приехала, они обязательно должны были встретиться? Лайнберри сказал, что не видел моей матери, но у меня нет возможности получить подтверждение его словам. Блюм посмотрела на разложенные на постели вещи. «Значит, это все, что у тебя осталось?» «Не слишком много, верно?» «Ну, это придает каждой вещи особое значение». «Я бы предпочла, чтобы они привели меня к правде». «Это кукла твоей сестры?» «А что тебя заинтересовало?» «Брита Прингл упомянула, что твоя мать искала ее на следующее утро после исчезновения Мерси». А еще она сказала, что люди совершают странные поступки в периоды стресса, и была права. Быть может, моя мать думала, что сможет отыскать Мерси, если найдет ее куклу. Может быть. Блюм положила куклу обратно, а Пайн взяла одну из подставок под напитки. — Мы использовали их вместо шашек, — сказала она, перехватив любопытный взгляд Блюм. — Творческий подход, — заметила та. Пайн улыбнулась воспоминаниям, но отбросила их, взглянув более внимательно на подставку. «Что это?» – спросила Блюм. «Они от моего отца. Бар в Нью-Йорке. Плащ и кинжал». «Крутое имя для бара». Пайн посмотрела на коллекцию подставок для пивных кружек. «Но почему столько подставок из одного бара?» «Может быть, он работал там барменом?» Или являлся постоянным клиентом? В некоторых штатах можно работать барменом еще до того, как тебе разрешают пить спиртное. Выглядит довольно странно. Я не знаю, какими были законы тогда в Нью-Йорке. Но он пытался стать актером, так мне сказали. А молодым актерам приходится подрабатывать. Верно. Бар, плащи кинжал. Интересно, почему они выбрали такое название? Ты хочешь сказать, что оно привлекает внимание или есть какие-то другие причины? Она взяла телефон и начала поиск. В Нью-Йорке есть бутик плаща кинжал и бар плаща кинжал в округе Колумбия, но в 80-х они не существовали. В данный момент в Нью-Йорке нет такого бара. А в 80-х не было веб-сайтов, и почти наверняка не осталось цифровых следов его существования в те времена, предположила Блюм. На подставке нет ни адреса, ни номера телефона, только название и то, что он находится в Нью-Йорке. Ну, я видела такие подставки, далеко не на всех есть полезная информация. Может быть, я просто хватаюсь за соломинки? Вспомни свою аксиому. Важно все, пока не доказано противоположное. Пайн собралась отложить телефон, но передумала. Возможно? Существует способ это проверить. Она вывела на экран список контактов, выбрала номер и позвонила. «Привет, Стэн. Это Этли Пайн. Да, я знаю, что прошло много времени. Как поживаешь?» «Да, хорошо. Да, пути бюро неисповедимы». «Нет, я больше не в Юте. Я в Аризоне, рядом с Большим каньоном. Да, там красиво». «Послушай, у меня к тебе просьба. Я хочу, чтобы ты проверил один бар». «Он существовал в начале 80-х и назывался «Плащ и кинжал».» Пайн помолчала, слушая, что говорит ее собеседник. «Все, что сможешь узнать?» «Да, как можно быстрее». «Ладно, спасибо». Она закончила разговор и посмотрела на Блюм. «Стэн Кэшингс работает в Нью-Йоркском управлении больше двух десятилетий». Если об этом баре можно что-то выяснить, он сумеет. Даже в самом худшем случае, возможно, мы сумеем узнать что-то новое о прошлом твоего отца. И объяснить, почему успешная модель отказывается от карьеры, беременеет, выходит замуж за моего отца и вскоре вместе с двумя маленькими дочками перебирается из Нью-Йорка в Андерсонвиль, штат Джорджия. Все в этой истории выглядит неправдоподобно. Пайн положила телефон. «Нет, все как раз имеет смысл. Только мы пока не знаем, какой. Но я должна подготовиться». «К чему?» «Я еду на ужин с Лорен Грэм в итальянский ресторан, который находится в Америкусе, и мне нужно переодеться». Во всяком случае, она так сказала. «Ну, ты умеешь приводить себя в порядок. Я знаю». «Посмотрим». Пайн взглянула на себя в зеркало на шарнире, стоявшее на шкафу, сосредоточившись на синяке. Опухлость исчезла, но остались следы. «С этим легко справится макияж. Хочешь, я могу помочь?» «Спасибо. Я не очень хорошо это умею. Слишком многое надо держать в уме». «А почему ты идешь с ней на ужин?» «Под тем предлогом, что я расскажу ей о работе над одним из моих расследований». Но настоящая причина в том, что леди была не полностью с нами откровенна. «Ну, складывается впечатление, что в этом городе так поступают все».